Глава 34 Волосок выпал, и Финтори умер В предсказанное им утро Тело его обнаружили в доме, где он лежал на кровати В черном костюме со сложенными на груди руками Тимпомара не могла в такое поверить Они всю жизнь над ним издевались А что же получается теперь? Раньше могли говорить о знаках Предчувствиях, предсказаниях, верованиях разного рода Но сейчас был непреложный факт. У Финтори Бавалина на руке оторвался волос, и он умер. Как когда льет дождь, и цветы опускают головку. Как когда закрываешь глаза, и ничего не видишь. Как когда одна нога короче, и поэтому ты хромаешь. Действие и их последствия. Действия и последствия. Две составляющие одного события. Не произнесён был только один вопрос из-за боязни показаться смешными. Вопрос, который, однако, тревожил умы обитателей Тимпомары. А что, если он был прав? Ведь бывают же люди с врожденными болезнями. Что странного, если в маниакальном строении несовершенного человеческого механизма наступило минутное помутнение, которым воспользовалась какая-то хромосома, породившая на сердце волос, который вырастал на одну триллионную долю метра с каждым дыханием, с каждым ударом сердца, пока не дорос до руки и не вылез наружу. В истории людей такое изредка встречалось. Мой тезка, например, убил Арилла, похитителя Демиаты, из которого он бы не смог вынуть душу, пока у того рос заколдованный волос. И тот же Птерилай, царь Тафийских островов, был непобедим, покуда у него рос золотой волос. Красавица Дидона, развеянная по ветру из-за того, что из копны ее белокурых волос выпал один волосок. Или Лаура, у которой смерть триумфально похитила ореол ее золотистых волос. А теперь и Феноре Бавалина встраивался в ряд незаконченных и неполноценных, жизнь которых висела на волоске. И никто бы об этом не узнал, ибо ни в одной книге Не будет изложена его история. А ведь рассказанные или написанные истории много для чего могут пригодиться. Утешить сердца, разбудить воображение, расширить кругозор, развить интеллект, заострить мысль, утешить боль, убить время, остановить его, отвлечься, сконцентрироваться, узнавать других и себя, чувствовать, сличать, выделять, спрягать все глаголы мира. Но главное помнить – и перечислять имена персонажей. Когда я пришел отпирать ворота, Караманто стоял уже там. Что в такую рань? Сегодня будем снимать целый день, поэтому хочу воспользоваться свободной минуткой. Задержусь самое большее на час. Мы подходим к концу. Не хочется терять понапрасну время. Я чувствую, что тут еще много, чего можно записать. Пока он настраивал звукозаписывающий аппарат, а я смотрел, никто ли не наблюдает за нами, Я увидел Офелию. Она была в 30 шагах от нас и смотрела, не отрываясь. «Увидимся позже», — сказал я Караманте и направился к ней. Поздоровался, но она упорно продолжала смотреть на звука оператора. Ей это было свойственно. Она обращалась со мною так, словно доверительных отношений у нас с ней никогда не было, словно она забывала слова, которые мы шептали друг другу. «И эти перемены в ней путали меня». Я не знал, как себя с ней вести. Два дня назад она обнимала меня, заставляла клясться, что никогда ее не брошу. А сейчас вела себя, как будто мы только что познакомились. Кто этот человек? Его зовут исая он приезжий. Я всегда его вижу с этой огромной сумкой. Он работает в кино, записывает звуки и шумы. На кладбище? С ней я мог быть откровенным. У него необычное хобби». «Необычное?» «В том смысле, что он записывает голоса мертвых». афелия посмотрела на меня подозрительно. «И они существуют?» «Не знаю, но он убежден, что существуют». Выражение ее лица изменилось, и я представил, о чем она сейчас думает, о чем бы хотела спросить, поэтому я чуть было не опешил, когда она повернулась ко мне спиной и заявила. «Я тороплюсь к матери». Я не знал, что делать — идти за ней или оставить ее в покое, как подсказывал ее тон. Через пару метров она остановилась, стояла и молчала, словно ждала, когда я приближусь. И я пошел за ней, привязанный к ней, как репейник, цепляющийся за одежду. Мы молча подошли к могиле Эммы, и там, не двигаясь с места, афелия заговорила безостановочно, без передышки. — Всю жизнь я прожила с тетей, маминой сестрой. В детстве мне казалось, что она моя мама. Она меня кормила, купала, забирала из школы. Когда я подросла, она сказала, что мать моя исчезла, когда мне отроду было несколько месяцев. Но подробностей добавить не смогла. Я представляла, что мы с мамой параллельно делаем одно и то же. Если я пишу, она тоже пишет. Если я ложусь в кровать, она тоже собирается ко сну. Каждый день я ждала, что она вернется. Когда стучали в дверь, я со всех ног мчалась, думая, что сейчас она войдет. Когда я выходила из школы и встречала незнакомую мне женщину, я думала, что это она. Когда почтальон проходил мимо дома, я надеялась, что он сейчас остановится и вручит мне письмо от нее. Я держала отдельно все, что мне хотелось ей показать. Мои школьные тетрадки в идеальном порядке, все с пятерками, чтобы она знала, что дочь у нее отличница. Первые мои вышивки с ее инициалами. Все хранилось в ожидании прибытия. От нее ничего не осталось в доме, но она поселилась в нем, как никто другой. «Как ты ее нашла? Как обнаружила на нашем кладбище?» Я всегда задавалась вопросом, есть ли разница между смертью и расстоянием, возможно ли измерить отсутствие. Часто, приходя в отчаяние, когда не хватает дыхания, и ты, кажется, задыхаешься, я думала, что будет лучше считать ее мертвой. Она перевела дыхание. Все вышло из-за фотографии. Довольно странная закономерность — Не правда ли? Я должна знать и опознавать свою мать по фотографиям. Все началось именно с этого, несколько месяцев назад. Я листала журнал и задержалась на статье, в которой рассказывалось о психиатрической больнице в Моровакате. По центру страницы была размещена большая фотография санитаров с пациентами. Мой взгляд привлекла фотографии женщины, которая, вероятно, была пациенткой, так как была одета в серый халат. Что-то в ней было родное. Я взяла увеличительное стекло и рассмотрела ее ближе. Не могу объяснить, вследствие какой невероятной алхимии и ассоциаций я укрепилась в убеждении, что эта женщина — моя мать. Я действительно ее никогда не видела, но я знала ее по своему отражению. А эта женщина была на меня похожа. Но хочу повторить, тут было не только сходство, а как будто от фотографии исходил неслышный зов». Она мне шептала, «Это я! Это я!» Она едва держалась на ногах. Оперлась на мою руку. Я показал ей колченогий стул у стены, на котором я сидел, когда читал Эмме какой-нибудь роман. «Хочешь присесть?» Офелия кивнула. «Да, пожалуйста, притащи!» Я поставил стул рядом с ней, в метре от фотографии. Она выглядела усталой, может, плохо спала. Синие круги под опухшими глазами И вообще казалось слабее обычного. Я не понимала, что моя мать делает в сумасшедшем доме. Мне казалось это невероятным. Я представляла ее в любом городе мира, счастливой, реализовавшейся женщиной. А здесь, пожалуйста, несчастная, неухоженная, сумасшедшая. Я позвала тетю, показала ей фотографию. Она не была так убеждена, как я. Да, похоже но мало ли на свете похожих друг на друга людей. Я задала ей вопрос, существует ли какая-нибудь вероятность, пусть даже самая отдаленная, что моя мать могла оказаться в сумасшедшем доме. Были ли у нее психические расстройства? И она мне ответила, что да. По правде говоря, были трудные моменты, но они бывают у всех. Из-за такого людей в сумасшедший дом не запирают. Ее слова и мое чутье подтолкнули меня на дальнейшие поиски. Я вырвала из журнала страницу и через несколько дней приехала в этот сумасшедший дом. Я надеялась, что это она, но какая-то часть меня бунтовала. Поиски были нелегкими. Начиная с привратника и всем, кого встречала, я потом показывала фотографию этой женщины. «Да, это же фотография из архива десятилетней давности», сказал мне один санитар. «Тут по центру стоит доктор Портельола, который на пенсии уже больше десяти лет». Кто-то направил меня в архив. Любезный человек не узнал женщину. Спросил имя пациентки – Я назвала. Он проверил по всем их учетным книгам, но сказал, что такого имени не было. — Вы уверены? — стопроцентно Здесь никогда не было пациентки с именем, которое вы назвали. Моя уверенность рухнула. Моей матери там не было. Мне понадобилось присесть, как сейчас, на ступеньку лестницы, выходившей во внутренний двор. Я села и расплакалась, на секунду создала себе иллюзию. Мимо проходил, вероятно, сострадательный человек — расспросил, что случилось. Я ему все рассказала. «Можно посмотреть на фотографию?» Я показала ему. «Пойдемте со мной». Он привел меня в прачечную, где одна старушка гладила халаты. «Она всех знала и всех помнит», — сказал мне мужчина. Я показала ей фотографию. «Конечно, как же не помнить? Это не моя пробыла в клинике несколько месяцев. Посмотрела на меня и сказала, что слегка на меня похожа. О чем бы я ни спрашивала, она на все давала ответы. Никто не знал, кто она. Она не разговаривала, не доставляла беспокойств. Казалась здоровой, но внезапно умерла. Услышав эти слова, я потеряла сознание и упала. Я пришла в себя, но уже не чувствовала себя, как прежде. Если эта женщина была моей матерью, а я была в этом уверена, то она умерла, сойдя с ума. Всю жизнь я мечтала встретиться с ней, обнять ее, позаботиться о ней. И тут я почувствовала, что внутри меня как будто... Что-то оборвалось. Я спросила у старушки, где они хоронят сумасшедших. Общего правила для всех не было. Большинство умерших забирали родственники, некоторых хранили на местном кладбище, других в соседних городках. Все зависело от года и обстоятельств. Я отправилась на местное кладбище, целыми днями искала, обошла все могилы. Потом стала осматривать близлежащие кладбища одно за другим в поисках ее лица. С одной стороны, я лелеяла надежду, что не найду ее, чтобы продолжать обольщаться иллюзиями. Нескончаемые месяцы, пока не добралась до Тимпомары. И здесь я ее нашла, мертвую. Я увидела ее фотографию, и все сомнения исчезли. Моя мать умерла. А что же я? Что мне делать? Я ждала ее всю жизнь, надеялась обнять, услышать от нее слова спасения. Почему? Что я делаю здесь? Она взглянула на меня, но ответить мне было нечего. Она продолжила. — Я хочу поговорить с вашим другом. — Которым? — С тем, который записывает «Голоса мертвых». Я согласно кивнул. Караманта не было в том месте, где мы расстались. Мы обошли кругом, но его не нашли. Завтра наверняка появится. — Тогда до завтра, — сказала она и ушла, ничего не добавив. Она была настолько не похожа на себя вчерашнюю, что я усомнился и грешным делом подумал, Не пригрезилось ли мне все это, и клятва верности, и нежные слова, и объятия?